А Хеллин все продолжал взбивать облака сахарной ваты, и они получали все пышнее и пышнее. Владик никогда не замечал за ней склонности разговаривать с людьми не то что ласково, а просто нормальными человеческими словами. А тут на тебя. «Эльзочка, девочка, скажи мне, у тебя нет на примете хорошего врача?» «Ну, просто врача! Ну, чтобы за деньги мог приехать и посмотреть. У моей подруги проблемы, и она, бедняжка, совсем растерялась». Тут уж совсем растерялся бедняжка Владик Щербатов. У какой такой подруги? Только что звонила, если я не хочу, боюсь, мамаша. Выходит, у ее мамаши проблема-то, или крокодилица в полном соответствии с зоологическими законами скрывает, что у нее есть мать, чтобы все думали, будто она когда-то вылупалась из яйца. Глупости какие-то. А Хелин все продолжала петь про подругу, называла костюмершу Эльзочкой, и девочке клялась отблагодарить, и ничего не добилась. Видно, Эльзочке девочки было не до директрисиных подруг, потому что она обещала подумать и позвонить, если что-нибудь надумает. По крайней мере, так Владик понял из того, что говорилось с этой стороны трубки. — Только обязательно позвони, — Эльзочка убитым голосом попросила директриса. — Обязательно. В следующие 10 минут она позвонила пресс-секретарю Никаса, субтильному существу неопределенного пола по имени Бося, затем еще какому-то Николаю, потом кому-то из свиты певца по кличке Вафельти, потом начинающей звезде по имени семён хотя начинающей была девочкой, а не мальчиком, молодая исполнительница семён так ее объявляли в концертах. Облака сахарной ваты заполонили весь салон лимузина, и попышности и кучерявости уже во много раз превосходили облака от работной солярки, испускаемые фурой, за которой тащился Владик. Хелен умоляла, подлизывалась, говорила комплименты, рассыпалась в похвалах, неизменно заканчивая своей речи просьбой посодействовать насчет врача. И видно без толку Владик плелся уже где-то в районе Триумфальной арки, когда Хелен, извергнув последние клочки сахарной ваты, вознеможение закрыла глаза и взялась руками за щеки. Это ее движение, когда она взялась за щеки, Владик увидел в зеркале. Какое-то смутное воспоминание, связанное именно с этим движением, вдруг всплыло у него в сознании, как нечто темное всплывает со дна иллистого водоема, поболталось у поверхности и погрузилось обратно. Владик не успел ни перехватить, ни рассмотреть его. Если бы она не взялась руками за щеки, он ни за что не спросил бы. Еще не хватало ее жалеть. Но она взялась за щеки, как самая обыкновенная расстроенная женщина. «У вас что-то случилось?» От расстройства Хелена заговорила, как самая обыкновенная женщина. «Срочно нужен врач. Прямо сейчас в Москве. я здесь и ничего, ничего не могу сделать!» Она потерла щеки и посмотрела на свои ладони, будто впервые их увидела. Владик, пошарив рукой, вытащил из ниши под приемником свой мобильный телефон. «А какой именно врач нужен, Елена Николаевна?» «Детский!» — выпалила Хелена. Владик Щербатов от неожиданности чуть был не въехал в задний бампер фуры, решивший притормозить на светофоре.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 Они даже немного сдружились, спецназовец, избежавший смерти, и врач, гордившийся своей работой. И по вечерам, если у Долгова случалось дежурство в больнице, курили на лестнице, что было строжайше запрещено. И понемножку рассказывали друг другу про своих тогдашних жен, друзей и работу. Они были из совершенно разных миров, и именно этим оказались интересны друг другу. — Добрый день, Владислав, — весело сказал в Долгов, — вы опять собираетесь кого штурмовать и хотите заранее со мной договориться? — Да я уж сто лет никого не штурмую, Дмитрий Евгеньевич. Даже девушек, которые без боя не сдаются и тех с Это вы напрасно и совершенно другим деловым главам. Что случилось? Зачем я вам понадобился? Срочно нужен детский врач. У ребенка высокая температура, а врач со скорой говорит, что у него то ли отравление, то ли зубы режутся. Что за бред? Какой диагноз поставили? Только точно. Дмитрий Евгеньевич, да в том-то и дело, что никакой. А ребенку плохо. Вы можете его сюда привести в 311-ю больницу? У нас хорошее детское отделение, я сейчас заведующему позвоню, и все сделают быстро, как нужно. Да я в Питере, Дмитрий Евгеньевич. А ребенок в Москве, у него 40 с лишним. Куда его вести сколько лет ребенку этого владик не знал он перехватил труб так чтобы прикрыть микрофон и спросил у хелен сколько лет хелен смотревшая на него затрававливая вечами глазами быстро выпрыила как от читаалась два года четыре месяца мальчик зовут дима дима абрамов два года дмитрий евгеньевич и температура высокая очень неожиданно поднялась и в общем не знаем что делать но все равно придется в больнице смотреть по телефону вам ни один врач ничего не скажет выдал долгов с некоторым раздражением нужно узи сделать флеорографию анализы быстро взять исключить аппендицит например а кто там с ним ваша жена Владик решил не вдаваться в подробности с ним бабушка дмитрий евгеньеч значит диктуйте адрес я пришлю нашу скорую только придется заплатить к сожалению эта служба мне не подчиняется так что до каждый заплатим о чем разговор тогда давайте адрес они его привезут и здесь в детском отделении посмотрят, если понадобится госпитализации мы его оставим позвоните мне он подумал секунду часов в пять я уже буду понимать что делать дальше адрес приказал владик прижимая руку плечом хелен переместившись на самый краешек сиденья и торчавший теперь почти у самого владьго плеча выылила адрес «Бабушке дайте номер моего мобильного», — говорил Трубки Долгов. «Когда они будут подъезжать, пусть она меня наберет, чтобы ее в приемном покое встретили. И не волнуйтесь, дети болеют, это бывает». Владик нажал на отбой, покосился на Хелен и повторил. «Не волнуйтесь, дети болеют, это бывает». Она уставилась на него, дикие серьги качались, задевали кожаные плечо его куртки. «Мамаша вашей, позвоните», — сказал Владик хмуро. Серьги его бесили. «Приедет скорая из 311-й больницы, заберет ребеночка с бабушкой». И ему там все сделают. УЗИ, анализы и чего там еще полагается». Он сунул ей в свой телефон. Она послушно взяла. «И вот этот номер последний. Ей продиктуйте. Доктора зовут Долгов Дмитрий Евгеньевич. Он просил позвонить, когда они будут подъезжать, чтобы их в отделении встретили или в приемном покое, что ли. А кто такой этот Долгов Дмитрий Евгеньевич? Профессор, — буркнул Владик, — хирург и вообще хороший человек, редкий. А вы его откуда знаете? «Он меня когда-то оперировал». «А зачем Димку в больницу?» — вдруг спросила она жалобно, и еще придвинулась к Владику. «У него же просто температура, и этот ваш профессор сказал ничего страшного. Зачем тогда в больницу, а? И скорая заладила в больницу. Он сказал, что они должны там что-то исключить. Да это и правильно. Откуда температура-то? Они должны выяснить, чтобы просто так ребенка лекарствами не пичкать, а только по делу лечить. И вы, мамаш свои занятия, она ведь там на нервах, небось? «Да-да», — растерянно сказала Хелен, — «конечно». Пока она звонила, пока объяснялась с соседкой, а потом с матерью, пока рассказывала, где лежат аварийные деньги, диктовала телефон, пока бестолково выясняла, что там с Димочкой, попил ли воды с лимоном, лежит ли, не просит ли чего-нибудь, Владик почти доехал до Англии. Келлен договорила, зажала телефон между коленей и понурилась. Теперь она сидела так, что в зеркале ее было не видно. Она сидела, понурившись, и подозрительно сопела, вот-вот заревет. — Да вы не переживайте, Лена Николаевна. «Почему он заболел?» — спросила у него Хелена, шмыгнула носом. «Вот почему? Стоит только мне уехать, как начинается то одно, то другое. Ну почему так?» Владик пожал плечами. хелен еще посидела, потом резко отодвинулась от него. «Я только прошу вас», — сказала Анатоном прежний Хелен, с которой еще десять минут назад он собирался услазь поскандалить, «не рассказывать никому о том, что я... что мне... Короче говоря, о том, что у меня есть ребенок». Владик Щербатов, сам не зная почему, вдруг обозлился до предела. «Это тайна такая, да? Как в сериале, что ли?» Или отец вашего ребёнка президент Медведев, и об этом никто не должен знать? Почему Медведев? Никакой не Медведев у него отец. А тогда почему такие тайны мадридского двора? Или иметь ребёнка позорно? Вы что, совсем тупой? — протянул Владик Щербатов. Это я уже, кажется, где-то слышал. — Приехали, Елена Николаевна. Вот она, Англия, во всей красе А в люксе на шестом этаже ботфорты. И вы сейчас сами убедитесь, что я их довёз в наилучшем виде. Он разозлился как-то по-детски с места в карьер, так что остановиться, промолчать, прикусить язык было уже невозможно. Он разозлился всерьез, чего почти никогда не бывало, особенно на этой поганой работе. Он разозлился, словно директриса Хелен, штрафовавшая его на 10 баксов всякий раз, когда он говорил словечки вроде «поганой» и утверждавшая, что это есть непечатное ругательство, на самом деле была обычной женщиной, на которую на самом деле можно всерьез обижаться.